Но не думай, а доня Олимпио. Кто может знать? жив ли он, не попался ли он уже в руки наших солдат и не расстрелян ли по военному суду. Послушай мои слова и выкинь из головы этого искателя приключений. Он не достоин тебя, Старая Энцина поднялась. Долорес опустила голову. Она не отвечала. Да и что она должна была говорить, на убедительно и добросердечно увещевание старухи. Ты не знаешь, что у меня на сердце Энцина, — сказала она наконец тихо. Зачем я только его встретила на своем пути? Но теперь соберись с духом и выбрось из головы эти мысли, сказала старая хранительница серебра и затем пошла по главному ходу замка. Девушка осталась одна у решетчатого окна жилища, находившегося в нижнем этаже. Далорис, которую постоянно называли Цветком, потому что она походила на розовый бутон, и кроме того, всегда разводила на своем окне прекрасные розы, находилась в задумчивости. Перед ней возникали картины воспоминаний из столько что прошедшего времени. Старая энцина знала о ее любви к молодому дворянину, и некоторые слов старухи дышали правдой. Но разве пылающие любовью сердце думает о последствиях? Долорес была единственной дочерью старого смотрителя замка Картины. Мать ее уже давно умерла. И тогда маленькой девочке покровительствовала живущая вблизи замка Донья Агуада, знатная вдова чему отец не препятствовал. Старый картина хорошо воспитал бы сына и сделал бы из него дюжего солдата, каким был сам. Но воспитание девочки было для него делом трудным. Так случилось, что Долорис проводила часто целые дни у богатой и доброй вдовы. Она имела сына, который был полной противоположностью своей матери. В то время, как она была кратка, Ласково и забывше, Олимпио находил удовольствие только в лихих боевых упражнениях, да в диких лошадях. Ни один товарищ не был сильнее его, ни одна лошадь не была для него высока, ни одно оружие не было для него тяжело. Часто по целым дням его не было дома, и только поздно вечером, усталый и весь в пыли, Приходил он в маленький, окруженный зеленью дом своей матери. Когда добрая старая Донья хотела делать выговор 14-летнему мальчику, он бросался ей на шею, целовал ее и просил до тех пор, пока мать, смеясь, не прощала его. Он сделался еще беспокойнее и смелее, чем его отец, часто говорила она. Дай только Бог, чтобы он мог когда-нибудь посвятить свою силу и свое мужество хорошему делу. Олимпо делал отличные успехи в военных упражнениях и очень скоро мужал. Он не мог не понравиться Далорис. Впрочем, эта симпатия была взаимной. С годами чувство росло и наконец перешло в тайную привязанность, о которой ни Донья Агуада, ни картина ничего не знали. Последний очень любил мужественного и смелого Олимпио и часто говорил, что он был бы славным офицером. Да Лорис улыбалась от гордости и спешила к воротам замка, когда он проезжал на своем становившемся на дыбы коне и любезно раскланивался. Несколько лет продолжалось это прекрасное чудное время, когда влюбленные юноши с девушкой не могли и думать о разлуке. Между тем, добрая старая Донья Гуада чувствовала, что последний час ее был близок. Далорес по ночам сидела у ее кровати, ухаживая и прислуживая ей. Ее маленькая нежная рука клала подушки так осторожно и искусно, и желаемое больной положение, она так хорошо понимала капризы старой вдовы, что никто другой не мог угодить донье. И Эалимхо, увидев свою мать в таком тяжелом состоянии, вдруг сделался серьезным и нежным. Он имел доброе, верное сердце, хотя внешне часто казался бесчувственным диким и свирепым. С глубокой печалью чувствовал он предстоящую ему разлуку, разлуку со своей матерью, которую он вместе с Далорис до сих пор любил больше всего.